Сдался купец. Несомненные торговые таланты Павлика и напускное хладнокровие Яночки, а также мнение зевак, явно склонявшихся на сторону детей, сделали свое. Но ну и купец тоже был не лыком Он выторговал половину спорной суммы. И вот минут через пятнадцать брат с сестрой отошли, наконец, от ловчонки, унося с собой лампу и пятьдесят динаров. И не заметив, как за всей сценой с любопытством наблюдал с почтительного расстояния тот самый толстый араб, который встречался в подозрительной палатке с кривым. «Ты понял, что теперь должен купить не перочинный ножик?» — спросил Павлик отца. «Совсем не обязательно сейчас. Можно и когда-нибудь потом». «Ясно, потом» ответил уже пришедший в себя отец, в любой другой стране это будет намного дешевле. Неплохо у вас получилось. Надо поучиться. Только так и не понимаю, зачем вам эта лампа. Мы же сказали, в качестве сувенира. Ну, такой подарок, на память об Алжире. В таком случае, подхватила пани Кристина, мне бы хотелось приобрести на память об Алжире ту самую хлопчато-бумажную пряжу, от которой меня отобрал Хабр а также сну, ведь у нас в Польше не найдешь ни того, ни другого. Пан Роман воспротивился, настаивая на том, чтобы немедленно ехать дальше, ведь у них в планах осмотр Алжира, а на это надо время. Да и в Медею собирались заехать, но тут Павлик неожиданно поддержал маму, предварительно убедившись, что она собирается покупать действительно пляжу из стопроцентного хлопка. Впрочем, покупка драгоценной пряжи заняла совсем немного времени. А пока продавец укладывал покупку, мама сделала выбор и в отношении хны, попросив запаковать и ее, а также еще несколько бутылочек голубой, коричневой и черной краски. И вот уже за окнами машины побежали назад безоглядные просторы унылой полупустыни. Все отдыхали после волнующих перипетий на суку в Махдии. «Теперь я понимаю, почему одному человеку оказалось не по силам раздобыть сокровище», говорила Яночка Павлику на заднем сиденье машины. «Ведь гляди-ка, как там написано. Сначала сук в Магдии, оттуда мы должны ехать в Сугер через ущелье обезьян». «Совершенно не представляю, как это можно сделать, ведь они по разные стороны от Магдии. Где логика? Съездить в ущелье обезьян и оттуда вернуться в Сугер» По той самой дороге. Иначе невозможно. Павлик согласился. Да, сложновато все это. Но во всяком случае, мы едем сначала в ущелье, то есть в нужном порядке посещаем оба объекта. Посмотрим, что из этого выйдет. А что касается Малдии, считаю, там мы многого добились. Лампа два подозрительных типа и хлопок. Никак не пойму. Зачем тебе эта пряжа? А еще, по-твоему, я сделаю Бигфорду шнур. Сама говорила, надо все подозрительные камни отвалить. Может, тот кто-то справился бы одной левой, а нам придется взрывать. Перспектива организовывать взрывы Яночку не испугала. Больше беспокоило отсутствие перочинного ножика. Как мы теперь будем без него обходиться в наших поисках? Незаменимая вещь. «А с чего ты взяла, что будем обходиться без ножа?» — гордо спросил брат. «Но ведь ты же его вот на эту лампу обменял. Ну и что? Думаешь, у меня только один нож? Думаешь, я ненормальный, чтобы последнего ножа лишиться?» И Павлик с торжеством извлек из кармана второй нож. Был он немного побольше первого, не с шестью, а только с четырьмя остриями, зато с отверткой. Да и лезвия были подлиннее и попрочнее. «Видишь, мне его дядя Анджи из ФРГ привез. Этот лучше, надежнее». Успокоившись насчет ножа, Яночка заговорила о том, как бы уговорить родителей оставить их одних в обезьяньем ущелье, чтобы без помех все там осмотреть. Ведь ясно, если опять заеду туда только на несколько минут, чтобы покормить обезьян, толку из этого для их изыскания не будет. Решили так. Поскольку от обезьяньего ущелья до Медеи совсем недалеко, а родители наметили Медея посетить несколько рекомендованных им земляками ловчонок, попросятся оставить их одних в ущелье, а потом заехать за ними и уже всем вместе отправиться в Алжир.